Мрачно лягнула, закрывая за ней тяжелую бронзовую дверь, но куда больнее, ранил слух плененного англичанина серебристый, полный яда смех, удалявшийся на кори. Время в глухом подземелье тянулось мучительно медленно. Кень указал, что прошли целые годы, прежде чем раскрылась дверь, и появился здоровенный воин, принесший еду и жиденькое вино. Кейн с жадностью набросился на пищу, а потом заснул.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 Причем стражи указывали ему направление, легонько покалывая копьями. Достигнув свинтовой лестницы, они поднялись по ступенькам, вновь прошли по коридору, преодолели еще одну лестницу и вышли в тот самый заставленный колоссальными колоннами зал, в который первоначальный попал Кейн, когда только выбрался из тайного хода. Воины повели Соломона через зал, держась неподалеку от стены, и тут на глаза ему...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 Невозможно передать изумление стражи, когда их пленинг вдруг ахнул, словно человек, которого ударили в сердце копьем. Пошатнувшись, он зашарил в воздухе в поисках опоры. Сомнением приглянувшись, они разом кольнули его копьями, но Кейн скрикнул, подобно умирающему, и сполз на пол, оставшись лежать в странной, неестественной позе, подвернув под себя одну ногу и кое-как опираясь на руку.